В то набожное время монахи, принимаемы были везде хорошо, и потому от не нетрудно было уйти очень далеко от Москвы. Но с его намерением, ужасным для России, не нужно было идти далее Литвы. Там всегда были люди, готовые вредить нашему отечеству. Итак, будущий самозванец отправился прямо в Киев и там искусно распустил слух, что царевич Дмитрий был спасён от смерти одним из преданных своих служителей и скрывается в Литве. Готовясь скоро приступить к исполнению своего дерзкого намерения и еще чувствуя необходимость много учиться, чтобы походить на царского сына, Отрепьев снял себя монашеское платье, по этой причине звали его потом Растригой, и в легком наряде казака отправился учиться военному делу. У кого же вы думаете, милые слушатели? У запорожских казаков, или лучше сказать, у разбойников, живших грабежом по берегам Днепра, из этой шайки он перешел в школу волынского городка гащи и там учился польскому и латинскому языкам. Имея необыкновенные способности, он скоро успел и в этих познаниях, и тогда уже, совсем готовый к исполнению своего дерзкого дела, явился на службу к одному из знатнейших польских вельмож, князю Адаму Вишневецкому». Добившись притворным усердием благорасположения гордого пана, сильного своим богатством, но недальновидного умом, самозванец с величайшей тайной открывает ему, что он сын Иоанна IV, царевич Дмитрий, почитаемый всеми давно умершим, но спасенный от смерти своим верным доктором. Что злодеи, присланные Борисом, умертвили сына какого-то священника, а Дмитрия доброй вельможи отправили в Литву, где он и воспитывался. «Простодушный Вишневецкий!» поверил этой сказке. Ему приятно было видеть своего прежнего слугу царевичем. Ему лестно было благодетельствовать этому царевичу. И как для славы люди часто решаются на самые трудные дела, так и гордый польский князь решился во что бы то ни стало возвратить русский престол законному наследнику Иоанна IV». Он сказал об этом намерении своему брату, князю Константину Вишневецкому и его тестью, воеводе Сандомирскому Юрию Мнишику. Они оба были согласны с великодушием своего родственника. Последний показал вскоре особенное усердие в этом деле, и вот почему. «У него была прекрасная дочь». Все называли Марину гордой красавицей, потому что она отказывала всем женихам, которые до сих пор искали ее руки. Отец называл ее отказо-упрямством, но не принуждал ее, думая, что еще не явился человек, который бы ей нравился. Но как же он доволен был этим в ту минуту, когда в его дом показался будущий царь России. Какая радость видеть свою дочь царицей! Такое блаженство никогда и не снилось старому воеводе. В том, что Марина понравится царевичу, Мнишек и не сомневался. Она так прекрасна, так ловка, так хитра. К тому же ей и самой так хочется быть царицей, что она, верно, постарается ему понравиться. Старик не ошибся». Несмотря на свою очень непривлекательную наружность, обманщик, которого мы будем называть теперь, как зовут его в истории, Лжедмитрий, понравился гордой Марине, как только она узнала о его знаменитом происхождении» а низкий растрига не мог быть разборчивым. он полюбил бы прелестную польскую книжну и в том случае, если бы она и вовсе не была хороша, потому что ему нужна была помощь ее родственников. Итак все шло по желанию хитреца. Вишневецкий и Мнишек усердно старались предоставить ложному царевичу помощь своего короля Сигизмунда, который проводил большую часть своего времени в молитвах и во всем повиновался католическим монахам и папскому послу». Дмитрий знал это и заранее подружился с ними, обещал им не только сам креститься, но и крестить весь русский народ в латинскую веру, если они помогут ему взойти на престол». Папа всегда очень желал соединить римскую церковь с греческой, и потому его посол чрезвычайно обрадовался, когда мнимый царевич сделал ему такое предложение и вместе с монахами и вишневецкими начал просить короля принять под свое покровительство несчастного сына знаменитого государя и дать ему войско, с которым бы он мог завоевать свое наследство». Сигизмунда не нужно было долго уговаривать, да и щедрый царевич не хотел пользоваться даром его помощью. Он отдал Польше несколько уездов Северного княжества и, кроме того, подарил своему будущему тестю Мнишику Смоленское княжество, а прекрасной невесте две великие области — Новгородскую и Псковскую». «Между тем, как польский король и его паны с папским посланником решают судьбу нашего бедного отечества и, собирая войско, уже заранее радуются тому ужасу, какой они наведут на Россию, посмотрим, что делается в Москве, где мы оставили царя в неописуемом страхе от одного имени Дмитрия». Как он ни был уверен, что это обманщик, и что истинный царевич спит непробудным сном, страх его все-таки не уменьшался. И мог ли он уменьшиться? Это был страх виновной совести, которая говорила ему, что настала минута наказания Божия за его ужасный грех. Как только эта мысль представилась встревоженному уму Бориса, его последнее мужество исчезло, и вместо того, чтобы скорее собрать войско и идти навстречу самозванцу, уже вступившему на русские границы 16 октября 1604 года, Несчастный царь в унынии, в мучительной тоске грешника отчаялся и действовал так слабо, что в прежних многочисленных русских полках едва собралось до пятидесяти тысяч человек. И те шли неохотно в состоянии царя, явно показывала его вину. Смотря на его робость, на его бледное унылое лицо, народ удостоверился в истине разглашаемого слуха, что он точно убийца Дмитрия, которого Бог чудесно спас от смерти и теперь возвращает Отечеству».